Ту зиму, когда Швик, оставленный своими товарищами, занялся изготовлением колец, Россия, как в бурю дуб, была потрясена историей с Распутиным, бывшим любовником царицы и её пяти дочерей и духовным утешителем всех придворных дам. Молился он за них Господу Богу из принципа, только в постели. Неграмотные русские солдаты окружали вечером Горжина, который приносил газеты и читал их вслух. Он читал большие статьи об убийстве этого человека, до того считавшегося святым, которому якобы явился сам Бог, различные предположения о том, как это случилось, и русские землячки, подпёршись локтями, слушали его с большим вниманием. Вот так начальство мать, вот сволочи. Они забавляются, а тут умирай за них. Вот императрица Немка проклятая, а ты издыхай за них голодом. Да-да, в Петрограде на б... ты кормившей в окопах Ну пора войну кончать. На царство надо побить и идти домой. Солдаты говорили так только между собою, остерегаясь порутчиков и офицеров. А после этого шли, как ни в чём не бывало, на вечернюю молитву и по-прежнему пели царский гимн. Филфибиль Анинков был весьма набожным и преданным царю человеком. Ему был подчинён как отряд русских солдат, так и пленные, помещавшиеся в этом бараке. Он становился перед иконой, впереди всех, читал отче наш и первый же начинал густым басом петь: "Боже, царя храни". Другой, его чертою была слабость к политуре и полное пренебрежение экспертным лаком. Он мечтал только о том времени, когда будет свободно продаваться водка и обещал в первый же день напиться до стервенения. Большая часть времени у него уходила на поиски денатурата который он пил, когда ему удавалось его раздобыть прямо из бутылки, и говоря о достоинствах царя русской империи, он при этом шипел. Войну он начал, водку запретил мать его сукин сын. Под словом он он подразумевал царя. Русские газеты начали писать всё острее и смелее. В армии нарастал дух восстания, обчтение газет только разжигало это настроение. Однажды, когда Горжен читал стадио о том, что вся власть должна была перейти к думе, а солдаты вслух с этим соглашались. В барак вошёл поручик Воробцов. Все были так заняты газетой, что не заметили его прихода. Он встал позади солдат и стал прислушиваться к замечаниям, сопровождавшим чтение Горжина. Вот сухомлинов сволочь мать его. Ну вот, говорят, конец войне. Уж всё немцам продали. Да-да-да, нас ведут на убой как телят. Начальство нужно перебить, Немсом тоже надо сказать, чтобы они перебили своих офицеров. Воробцов потихоньку вышел из барака, пришёл в канцелярию, приказал позвать к себе фельдфебеля Анинькова и сказал ему: "Вечером займись солдатами с солдатами словесностью. Расскажи им о царской семье, а я приду посмотреть".